Джуд Уотсон. «Странствие джедая». Книга десятая. «Ложный мир». Глава первая. Он гонялся за этим человеком много лет. Он находил его. Он сражался с ним. Он терял его и снова находил. Каждый раз он клялся, что эта встреча будет последней. Этот раз ничем не отличался. Оби-Ван Кеноби жаждал решающего сражения с Грантом Омегой. Раз и навсегда он хотел остановить преступника, который, как он знал, посвятил себя свержению Ордена джедаев. Глубоко в своем сердце он знал, что решающее сражение близко. Но он также подозревал, что, как и в прошлые разы, выбор будет не за ним. Оби-Ван шагал по оживленным улицам столицы Фоллина. Рядом шел Энакин Скайуокер. Сири Тачи и ее ученик Феррус Олин только на шаг были позади. Они приземлились на планете всего день назад. Обиван был благодарен своему другу Сири. Она пообещала помочь ему арестовать Омегу. И к настоящему времени она прошла половину галактики, сражалась с армией и одевалась в платье, чтобы сделать это. Теперь он чувствовал себя ответственным за ее нетерпение. Сири считала, что проблема надо решать живо. И если она чего-то и избегала, так это нерешительности. Оби-Ван также не был от этого без ума. Они не могли точно определить местоположение Омеги. Вместо этого они должны были наугад искать зацепки к его местоположению. Они знали, что он был на Фолине, но они не знали, где или зачем. Он хотел, чтобы у него не было чувства, что Омега был всегда на шаг впереди. Он хотел, чтобы в его голове не крутился постоянно один и тот же сценарий. Он врывается в пустую комнату как раз, чтобы увидеть, Как взлетает транспортник. Омега снова убегает. Обиван взглянул на своего ученика. Он знал, что у Энкина не было таких сомнений. Энкин не рассматривал возможность неудачи. Его не преследовали собственные неудачи. Но зато другие мысли часто посещали его подавана. Мысли настолько серьезные, что Эникин однажды поделился ими. Тем не менее, теперь они работали вместе весьма совершенно деля без слов, мыслей и чувства. Были времена, когда Обиван думал, что тень, которую он ощущал в Энакине, ушла, что борьба, с которой он принимал свою роль избранного, выиграна, что Энакин смирился с тем, кем он был, и с даром, который был ему дан. Обиван надеялся, дело было в этом. Энакин поделился своими чувствами со своим учителем, и это изменило его. Джедаи осторожно шли по улицам, стараясь находиться в толпе. Они были одеты, как космические путешественники, и старались не привлекать внимания. Переходы города были заполнены существами с многих миров. Город был трехуровневым, и каждое кафе, общежитие или многоместный дом были забиты битком. На Фолине было полно промышленных заводов, и новые строились каждый день. При беглом осмотре джедаи узнали, что большинство заводов производили оружие. Рабочих мест и возможностей было полно. Пришельцы из звездных систем со всей галактики стекались на маленькую планету, чтобы заработать состояние. Но если быстро развивающаяся столица помогала джедаям скрываться, она также помогала Гранту Омеги скрывать свои действия. На планете Ромин они узнали, что Омега вступил в союз с преступным ученым Дженней Зен-Арбор. Она разработала секретный препарат, названный «Зоной самоограничения» который заставлял существ испытывать блаженство, несмотря на опасность, принуждая их забыть свои заботы или необходимость действовать. Они знали, что она еще не придумала, как распространять зону на большое количество существ одновременно. Энакин сам был под ее влиянием краткое время. Эти два преступника вместе с бывшим диктатором Ромина Роем Тедой планировали осуществить крупные преступления. Джедаи заподозрили, что они планировали использовать для этого зону. Зен Арбор завербовала себе в помощь членов банды, именуемых хлопками. Джедаи знали так много, но этого было недостаточно. Они последовали за Зен Арбор и Тедой сюда, но Омега сумел хорошо их спрятать. К настоящему времени они старались не привлекать к себе внимания и бродили по улицам и кафе, пытаясь собрать информацию о местонахождении преступников. Было много разговоров о лучших для работы заводах и нанимателях. Оби-Ван передал в храм джедаев названия различных корпораций, владеющих заводами на Фоллине. Но пройдет некоторое время, прежде чем там смогут проверить, имеют ли они какое-нибудь отношение к Омеге. Торговцы оружием часто скрывали собственные компании за другими компаниями, чтобы было труднее отследить, кто чем владеет. Являясь именно тем, на что рассчитывал Омега, подумал Убиван. Я никогда не видел так много охранников на мирной планете, заметил Энекин, поправляя на ходу капюшон. Это было верно. Дроиды-наблюдатели были повсюду. Они не все официальные дроиды-охранники, огляделся Убиван. За последние несколько часов он видел разных дроидов, отмечая их в голове. Фактически, большинство из них частные дроиды, и они вооружены. Омега — спросила Сири. Ее голубые глаза были напряжены. — Возможно, ищут нас. — В то время, как мы ищем его, — сказал феррос Олин. — Значит, мы квиты. — Какие-нибудь идеи, учитель? — тихо спросил его Энакин. Некоторое время они шли по улицам. — Тот новый завод, о котором мы слышали. блэквотерские системы, — сказал Убиван. Идемте туда. Он был построен быстро и уже имеет плохую репутацию среди фоллинцев. Ходят слухи, что правительству дали взятку, чтобы инспектора держались подальше. Заводы строились сразу за городом. Джедаи заскочили в темный автобус, неотличимый от остальных пассажиров. Они вышли на последней остановке. В этом месте три огромных пешеходных уровня были узкими и сдавленными вместе, один над другим, так что высоким существам приходилось тяжело на нижних уровнях. Большие заводские комплексы были построены на земле и поднимались к небесам. Они знали, что по ночам заводы выбрасывали в небо токсины. Фоллинцы называли эту местность «желтым районом», потому что в небе постоянно висел туман желтого цвета. Теперь джедаи были одни на верхнем переходе под желтым небом. Это было не то место, где можно было прогуливаться, а сейчас была середина смены. Поэтому все рабочие находились внутри». Блэквотерский завод находился в конце длинной линии, более чем в двух километрах от последней остановки автобуса. Здесь было холоднее. Ветер дул с обширных равнин за городом и нес порошу, сдуваемую с бескрайних ледников на дальних горах. Блэквотерский завод вырастал перед их глазами, когда они приближались. Он был без окон и полностью слеплен из черного дюрастила и камня. Одно главное здание нависало над площадкой, с крылом, брошенным в сторону, словно бесполезная рука. Завернувшись в плащ, оби внезапно напрягся. Он увидел, как один дроид-наблюдатель появился в его поле зрения. Затем еще один. Было не похоже, чтобы они двигались бесцельно. Нахлынула сила, чтобы предупредить его. — За нами наблюдают, — сказал он остальным. — Идем, как обычно. Может быть, таков порядок. «Впереди», — заметила Сири, как бы случайно махнув рукой, когда она шла. Впереди узкий переулок вел по диагонали от главной дороги, уходя в сторону главного здания. Когда они подошли, то заскочили внутрь и побежали. Дроиды были вынуждены развернуться, и эти несколько секунд могли принести пользу. Джедаи свернули за один угол, затем за другой. Они не видели, но чувствовали, что дроиды все еще преследуют их, но не в состоянии уловить их. Переулок был узким и извилистым, соединяя завод с различными небольшими строениями. — Что теперь? — спросил Феррус. Его голос был тверд, словно он не бежал только что. У подаванной Сирии не было такой большой связи с силой, как у Энакина, но он восполнил это превосходной физической формой и острым умом. Энекин поднял голову. — Я что-то слышу. Сюда. Следуя теперь за Энакином, они пробежали лабиринт. Они миновали в и дюрастиловые контейнеры, помеченные под отходы. Здесь не было никаких мелких грызунов или птиц. Ничего живого, не имеющего отношения к заводу, не задерживалось в этом месте. Их гонка закончилась у высокой каменной стены. Энакин остановился. Теперь все слышали то, что он засек много углов и закауков назад. По другую сторону стены собралась толпа. Джедаи активировали свои подъемники и быстро взобрались на стену. Толпа была прямо перед ними, сосредоточенная на говорящей Фолинке. Ее голос будоражил толпу. Они спрыгнули и быстро смешались с толпой. Две группы развернулись на бегу и сейчас встали перед главными воротами завода. Фолинка повисла на воротах, держась одной рукой, чтобы быть выше толпы, и говорила в мегафон. Она была высокой для своего вида с особенным серо-зеленым цветом ее чешуек. «И мы спрашиваем их, что это за отходы производства и что за система утилизации? И они говорят нам, — Ничего!» — кричала толпа. «И мы спрашиваем их, какова природа экспериментов, которые вы проводите в нашем секретном крыле?» «И они говорят нам, — Ничего!» И мы спрашиваем их, а как насчет тех четырех рабочих, за прошедшие три месяца, которые умерли без каких-либо причин? И они говорят нам «Ничего». И мы спрашиваем их, где ваши товары и ваша прибыль, что вы делаете для граждан Фолина? И мы знаем ответ, не так ли? «Ничего», — скандировала толпа. «И мы ничего не будем делать, или мы потребуем того, что мы имеем право требовать». «Полного отчета о том, что здесь производится!» — кричала Фолинка. «Если наши лидеры не заставят их повиноваться нашим законам, это сделаем мы!» «Вы со мной?» «Да!» — толпа кричала. «Вы хотите этого?» «Да!» «Вы готовы войти и найти то, что нам нужно?» «Да!» «Тогда вперед!» Прогремел небольшой взрыв. Фолинка спрыгнула на землю. Сначала Убиван подумал, что она ранена. Но потом, когда ворота распахнулись, стало очевидно, что это совершила она или одна из ее групп. С криком толпа хлынула вперед. «Мы не должны в этом участвовать», — сказал Феррус. Энакин выглядел восхищенным. Не имело значения, хотели они этого или нет, они оказались в ловушке. Теперь толпа была вокруг них. Когда она двинулась, они двинулись с ней. А затем впереди Оби-Ван увидел черные объекты, вылетающие из завода. «Атакующие дроиды!» — закричал он. «В укрытие!» Толпа запаниковала и двинулась назад, как одна большая накатывающаяся волна. Затем они развернулись и побежали назад к проходам. Джедаи продирались через толпу, двигаясь против течения, направляясь к дроидам. Оби-Ван следил за Фолинкой. Как только появились дроиды, она отскочила от ворот. Вместо того, чтобы бежать с остальными, она побежала в сторону от ворот. Он знал, что она направлялась к переулкам. Он видел, куда она повернула. В том направлении она уперлась бы прямо в стену. Два дроида отделились и отправились за ней. «Энакин!» — позвал Убиван. «Идем!» Глава вторая. Энакин видел то же, что и его учитель, и он понял намерение Убивана, прежде чем оно окончательно созрело. Они должны были говорить с Фолинкой. Энакин быстро огляделся. Вокруг никого не было, и не было никакой опасности рассекретить их. Он приблизился к дроидам, прыгая и нанося удары. Его световой меч двигался так быстро, что вернулся на пояс, прежде чем сам он опустился на землю. Два дроида повалились дымящимися обломками. Усмехнувшись, Оби-Ван не отставал от него. — Хорошая работа. Не обращайте внимания. Сири и Ферус присоединились к ним, набрав скорость Четверо джедаев повернули за угол и увидели Фолинку, безуспешно пытающуюся взобраться на стену. Она обернулась и напряглась, услышав их шаги. — Мы не с Блэквотером, быстро сказал Оби-Ван. Мы были в толпе. Она кивнула. — Я боюсь, что мы в ловушке. — Дроиды, преследовавшие вас, врезались друг в друга, — сказала ей Сири. — Они разрушены. — Будут другие, — ответила Фолинка. Владельцы завода знают мои приметы. Они могут отследить меня. На вашем месте я бы ушла отсюда. Боюсь, что я буквально приперта к стене. Энакин восхитился ее храбростью. Она говорила хладнокровно, но он чувствовал, что внутри она была испугана. Стена, — сказал Оби-Ван, не проблема. Он шагнул вперед и прикрепил один конец своего подъемника к поясу Фолинки. — Всегда будьте готовы, — сказал он. Его тон был мягким, и Энакин знал, что он пытался подбодрить ее. Джедаи пришли в движение. За несколько секунд они активировали подъемники и поднялись по стене. Оби-Ван крепко держал Фолинку, пока они поднимались. Затем они спустились с другой стороны. Фолинка огляделась. — Я знаю обратную дорогу к остановке воздушного транспорта, — сказала она. — Я Мазара, между прочим. Она оглядела их с любопытством. «Мы недавно прибыли на Фолин», — сказала Сири, — «в поисках работы». «Мы должны спешить», — сказал Убиван. «Им не потребуется много времени на дальнейшие действия». Мазара повела их по другому пути через лабиринт переулков, что проходили позади заводов. Им предстояло перебраться через запертые ворота между территориями, но они не видели никаких новых свидетельств выслеживающих дроидов. Во время пути Мазара указала на окружающие равнины. — Вот почему Фолин настолько идеален для них, — сказала она. — За пределами нашего города вдоволь земель. Транспорты могут приземляться и взлетать без регистрации. Можно сваливать отходы или разгружать орбитальные платформы. Ее голос был полон отвращения. Не говоря уже о том, как фолинцы не любят повышать голоса. Среди населения растет обеспокоенность ситуацией, но никто ничего не говорит. Это Неподобающе, с сарказмом сказала она. Поверьте, я не сторонник активных мер. Я была журналистом, пока меня не уволили за статью о Блэквотере. И наша земля, и наши небеса превращаются в свалку. Я видела, как это происходит на других мирах. Я не могу смотреть, как это происходит с моим собственным миром. Почему ваша цель Блэквотерской системы? спросил Убиван. Они наихудшие преступники ответила Мазара. Завод был построен быстро, с минимальными мерами безопасности. Инспекторам были заплачены огромные взятки, чтобы не замечать нарушения части законов Фолина. Произошло несколько смертельных случаев на заводе, и каждый раз, когда расследование завершено, результат один и тот же – ошибка рабочего. «Вы знаете, хозяев?» Мазара вздохнула. «Это обычная игра компании за спиной компании». Но эта путаница темнее, чем обычно. Я разведала почти все с тех пор, как они прибыли, и у меня нет никаких ответов. Что я действительно знаю, это что их безопасность исключительна. Те атакующие дроиды запрограммированы открывать бластерный огонь. Не ошеломлять, а убивать. Внезапно Мазара остановилась и проницательно посмотрела на них. Атакующие дроиды обычно не врезаются друг в друга. — Да, это несколько необычно, — сказала Сири. Она смотрела на них с осторожностью. — Я много путешествовала и видела достаточно, чтобы сказать, что вы не рабочие. — Вы завалили тех дроидов, не так ли? Джедаи ничего не сказали, но Мазара кивнула, словно они подтвердили ее предположение. — Вы джедаи, — сказала она. — Почему вы так говорите? — спросил Убиван. «Ходят слухи, что тем, кто опознает джедая, заплатят за это», — сказала она. «Не волнуйтесь, мне вы можете доверять». «Что вы делаете на Фолине? Вы прибыли, чтобы помочь нам?» «Мы прибыли, чтобы исследовать несколько ваших заводов», — осторожно сказала Сири. «Это поможет нам, какова бы ни была ваша цель», — сказала Мазара. «Вы можете рассказать о случившемся Галактическому Сенату». Энакин быстро переглянулся с оби -Ваном. Он знал, что, как и у него, у его учителя были сомнения, что Сенат сможет остановить то, что здесь происходит. Сенат был взбудоражен своими собственными проблемами, поскольку новое движение сепаратистов разрывало старые привязанности и создавало новые союзы. Очень мало законов вступало в силу, а просьбы о помощи с многих миров застревали в процедурах. Вы слышали о ком-нибудь по имени Грант Омега? Небрежно спросил убиван. Мазара покачала головой. А как насчет Роя Теды? Да, конечно, свергнутый диктатор Ромина. Он здесь. Мазара скривилась. Фолин, кажется, привлекает худших в галактике в эти дни. А вы знаете, где он? спросила Сири. Конечно, он сидит в гостинице уединенного типа, предназначенной для ультрабогатых. Я узнал об этом в мои прошедшие любознательные дни. «С ним еще кто-нибудь есть?» Мазара покачала головой. «Насколько мне известно, нет Обиван поглядел на Сири. Скорее всего, Рой Теда и Зен Арбор разбежались. «Вы сказали, что на блэк -Уотерском заводе были смертельные случаи», напомнил Феррус. Мазара кивнула. «И слухи о болезнях, которые не могут быть диагностированы. Слухи, что фолинцы вынуждены работать в водных туннелях. Мы в состоянии долгое время оставаться под водой. — Водные туннели? — спросил Убиван. ван Энакин почувствовал волнение. Значит, в конце концов, они были на правильном пути. Они знали, что Зен-Арбор пыталась усовершенствовать передачу своей зоны самоограничения через воду. — То крыло завода закрыто. Оно построено для экспериментов по передаче, — сказала Мазара. Рабочие вынуждены подписывать соглашение конфиденциальности. И пока никто не рискнул спорить. Наказание неизвестно, но оно должно быть суровым. Мы хотели бы исследовать то крыло, сказал Обиван. Вы можете привести нас внутрь завода? Это легко, сказала Мазара. В бюро по трудоустройству есть Фолин, который поможет нам. Я проведу вас внутрь как рабочих. Потом остальное дело за вами.